Глава двадцатая. Полина смогла отыскать крету Кто еще мог найти попаданку, кроме другой попаданки? И при этом Полина использовала самый, что ни на есть земной способ. Несколько месяцев назад, когда Даррен сделал ей предложение и заявил, что исполнит любой ее каприз, любую прихоть, первое, что совершила Поля, открыла в поместье псарню. С самых малых лет она мечтала о собаке, но не обладая большим количеством свободного времени, не решалась завести ее. А здесь, в этом мире, где она была вольна делать, что вздумается, и в ее распоряжении оказался целый штат слуг, все дороги в этом направлении открылись. Даррен даже организовал кинолога из ее мира, с самой земли, откуда Поля была родом, чтобы любимая невеста сумела в полной мере воплотить мечту. Теперь у них на заднем дворе в специальном здании обреталось десяток лохматых созданий. В основном они, правда, свободно носились по территории поместья, но на время приезда гостей Полина решила придержать своих любимцев, чтобы никого не пугать и не смущать. а Овчарки разных подвидов и мастей, даже будучи подростками, мало у кого вызывали умиление. Больше трепетный ужас. Все же среди местного населения далеко не все были драконами, а к собакам аристократия не привыкла. Белый швейцарец по кличке Норд первым сумел взять след Кариетте. задание на поиск предметов, а в данном случае одной нимфы, удавались ему лучше, чем остальным. Он вывел Полю прямо к беседке, после чего та скомандовала ему домой, а сама попыталась заглянуть сквозь листву. «Кари?» — позвала она девушку. Кира словно вынырнула из беспамятства от звука женского голоса. Слезы давно высохли, и теперь глаза просто казались ужасно опухшими. Она подняла голову и заторможенно повернулась на звук. — Все чертовски волнуются, — продолжала Полина. — Когда ты убежала, Розина, та служанка, все объяснила. И Сай тоже. У одного из малышей случился первый оборот. Обычно это происходит гораздо позже, и никто не ждал. Поля обошла беседку вокруг, но та оказалась затянута листвой абсолютно полностью. «Криэта! Жозе ужасно жаль!» Кира слышала ее словно сквозь туман. «Уходи!» — пробормотала она снова пречи лицо. Видеть никого не хотелось. «Да обойдешься!» — фыркнула Полина. «Слушай, я понимаю, что вышло очень... не очень. Но давай хотя бы поговорим. Уверена, Жозе извинится. И Райстлин страшно волнуется». При упоминании о супруге сердце снова неприятно кольнуло. Полина же решила перейти к более радикальным мерам. Она взялась за стебли и принялась отдирать их от колонн. Кира лишь краем глаза глянула на это бесчинство. — Ты делаешь им больно, — заявила Нимфа с укором. Полина замерла, удивленная услышанному. — Тогда сама соорудий проход, или я продолжу. — Ты что, маньячка? — Нет. Изумление хозяйки по росло в геометрической прогрессии. Тогда прекрати это делать. Тогда открой проход. Кира выдохнула, но стебли все же расползлись, образовывая небольшой лаз. Поле залезла внутрь, Криета предстала перед ней совершенно иной, чем Полина помнила ее. Не было здесь высокомерной стервы, лишь измученная и заплаканная юная нимфа. И долго ты планируешь тут сидеть? Полина устроилась на скамье рядом. Пока не состарюсь не уйду в землю буркнула нимфа в ответ. — Не узнаю вас в гриме, мадемуазель, — рассмеялась Полина. — Разве это в вашей манере прятать голову в песок? — Откуда вы все знаете, что в моей манере, а что нет? Может, ей и правда страус захотела и спряталась? Полина несколько раз моргнула на такое заявление. Что она сейчас сказала? — Пойдем в дом, Карри. Нам всем нужно отдохнуть. Она взяла нимфу под руку и потянула. Та не стала сопротивляться. Вместе они отправились к дому, каждая в своих мыслях. Рестлин примчался, и едва прислужник сообщил, что его жену нашли и привели в дом. В два прыжка, преодолев лестницу, дракон наткнулся в коридоре на Полину. Схватив ее за плечи, едва удержался, чтобы не тряхнуть. «Где она?» «Тише ты!» Поля бесцеремонно отпихнула его руки. «Она в спальне. Уснула. Все в порядке, если можно так сказать». Райст уже шагнул дальше, намереваясь быстрее попасть к жене, но слова Поля сбили его. «В каком смысле?» — уточнил дракон. «Я не до конца уверена, но тебе не кажется, что Криета сильно переменилась?» Райст прищурился. «Неужели это так очевидно?» «Она потеряла память». Полина усмехнулась. «Поговорим об этом завтра», — сдался вимар «Ты права, нам есть что обсудить, но, пожалуйста, не обсуждайте этого с ней самой». «Почему?» — Поля даже глаза округлила. «В двух словах не объяснишь. Просто пообещай. И передай это остальным». Недолго думая, Полина кивнула. «Если Райстлин так говорит, значит, так нужно. А позже они разберутся во всем вместе». Заручившись поддержкой будущей невестки, рэст поспешил дальше по коридору, туда, где была она. Дверь открывала осторожно, лишь бы не скрипнула. Девушка спала, свернувшись калачиком посередине огромной постели. Одеяло она все собрала в охапку и теперь обнимала, словно то было единственным, обо что она могла согреться. В душе дракона защемило. Зверь внутри его разума недовольно ворчал. Ругал хозяина, что тот сам не смог отыскать их нимфу. Наскоро скинув сапоги и брюки, Рейст забрался к ней в постель, обнял со спины Она вся была холодная. Растрепанная, пальчики судорожно сжимали несчастное одеяло, брови во сне нахмурены. Тогда Рестлин не нашел ничего лучше, как поделиться с ней своей силой. Зверь с готовностью отозвался и с радостью открыл щедрый поток, связывая их воедино. Прошло совсем немного времени, но нимфа задышала ровнее, ее лицо и руки расслабились. Тогда и сам дракон облегченно выдохнул и прикрыл глаза. Кера проснулась первой, за окном уже было светло, и теперь в свете нового дня все произошедшее вчера казалось каким-то дурным сном. Очнувшись, она немного удивилась, ощутив на себе странную тяжесть. А когда поняла, что райст подпихнула ее под себя и теперь держит рукой и ногой, даже растерялась. Попыталась осторожно высвободиться, но стоило отодвинуть руку дракона, как тот вцепился в нее с новой силой куда то собрались госпожа веймор не открывая глаз произнес росвен голос его был хрипловатым после сна он сгробастал киру охапку и закинул на себя девушка оказалась буквально распластана поверх дракона сонно моргая она пыталась сориентироваться рэст раскрыл глаза и рассмеялся глядя на ее растерянное лицо кира уронила голову ему на грудь Быстро смиряясь со своей участью в роли одеяла, но тут же зашипела от боли. Потянувшись к лицу, пощупала щеку. «Вроде ничего нет». рэст взял ее за подбородок и повернул лицо к свету. «Болит?» «Немного», — призналась Кира. «Удар уж за что надо». Рейстли нахмурился. «Она была неправа». Начал был он, но Кира покачала головой. Она испугалась за детей. рэст насутился. — Я поговорю с ними, не переживай, все наладится. Он погладил ее по щеке. Уже вчера завел разговор, но Розана, как дурная, ворвалась в гостиную и всех переполошила. — Давай просто полежим вот так, — понурата звалась Нимфа. — Не хочу о вчерашнем. Рейст ответил ей теплой улыбкой, соглашаясь с девушкой. Он понимал, что ей все равно понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя. А еще ему нравилось... Ощущать легкую тяжесть ее тела на себе. Нравилось чувствовать ее тепло, смотреть в ее изумрудно-зеленые, сверкающие глаза. Поэтому дракон был совсем не против осуществить ее маленькую просьбу. Он бездумно водил рукой по ее голове, а Кира просто лежала без мыслей, отогреваясь в его тепле. «Заслужила ведь она немного покоя?»